Глава 15. -я. И я там был, и мёд, и пиво пил. Наши ребята отработали на 6 из десяти. Но и это было вау! Все были в восторге. Такого эффекта я не ожидала. Заключённые рыдали вместе с работниками тюрьмы. А члены группы находились в полном шоке от происходящего. Ещё бы, я тоже была бы в неописуемых эмоциях. Ребята сначала не понимали полной картины до момента первых аплодисментов после песни Александра маршала Они дрожали, и голоса их тоже. Я верила, что это только первое выступление, а дальше будет профессиональнее. На финальной песне многие стали подпевать последний припев. В порыве радости я ошибнила Виарона с криком «Да, детка, мы это сделали!». Но в этот момент что-то пошло не так. Виарон отбросил меня от себя так, будто я заразная. Рене подбежала ко мне, проверяя, всё ли в порядке. Глаза у Виарона были очень странные, с виной и сожалением. Я поняла, что он либо сам не понимает, что происходит, либо тут что-то очень серьёзное. Я поднялась и сделала вид, будто ничего не было. Нужно отложить этот разговор. Спрашивать сейчас, думаю, смысла нет. Рене, устроим пир для домашних завтра в честь нашей музыкальной группы. «Да, моя леди. Организацию праздничного ужина передам Лии, одной из оборотней. Она уже неплохо обосновалась в поместье и взяла на себя организацию мероприятий. Она справится лучше всех, я уверена». «Рене, ты незаменима. Совершенно». Домой доехали очень быстро. Мы сразу отправились в свои комнаты и приступили к разбору вещей. Я уже поняла, что долгое нахождение вне поместья меня тяготит. Виарон свалил от меня, избегая вопросов. А мы с Рене и домочадцами начали готовиться к пиршеству для наших звёздочек. Я пригласила друзей. И, наконец-то, уже выделила целый день для камелии. Решила устроить себе выходной. Из комнаты мы не выходили и назвали это «Днём для ленивцев». Принимали ванну почти два часа. Я уже давно сама научилась бытовым пасам и совсем могла справиться сама, отпустив Рене. Я сделала для себя и доченьки огуречную маску и маску для волос, разработанную вместе с Евой. Мы подолгу говорили ни о чём на отвлечённые темы. Доченька, ты чего такая задумчивая сегодня? Всё хорошо, мама. Повисла пауза. Я её не перебивала. Ей ещё нужно научиться доверять мне. Я поругалась с другом. И что спросить? Ох, мне тоже нужно научиться разговаривать с дочерью. Но ну, не складываются у меня отношения с детьми. Или попробовать поговорить с ней, как со взрослой. Она очень умная и самостоятельная, многое уже успела пройти. Я понимаю тебя. Виновата ты или нет, это всё равно тяжело и обидно. Если ты виновата, то чувствуешь обиду на саму себя. Или же виноват друг, и у тебя обида на него. Она немного скуксилась и придвинулась ко мне. Я обожала мою девочку и мне было неприятно видеть, как она плачет. Молчание затягивалось, и я уже начала переживать, что она не откроется мне. «Голодор, ты про сына Мартины? Ох ты, сериал подкатил, будет что-то интересное. Вспомните свои детские и подростковые проблемы, которые нам казались концом света. В такие моменты главное отнестись к проблеме серьёзно и помочь всем, чем можешь». «Да». Он больше никогда со мной не заговорит. Ох уж этот юношеский максимализм. Я призвала покерфейс на максимум, чтобы не улыбнуться от умиления. Почему ты так думаешь? Он понравился Мике, моей подруге. А мы с ним друзья, понимаешь? Сказать «нет» — сбить её. Сказать «да» — солгать. Поэтому я выбрала золотую середину — промолчать и сделать заинтересованное лицо. Мне нужно больше информации. «Мика сказала Голодору, что я сказала тебе, что не хочу с ним играть, потому что я дочь герцогини, и мне это не пристало. Она подслушала, когда мы с тобой это обсуждали». «Да, ситуация...» «Да, девочка моя, это Мика завистливая зараза, к которой лучше не подходить или тем более не прикасаться. Заразишься. А Голодор, поверь мне, тот, кто поверил в ложь о тебе ещё до того, как выслушал твою версию уже искал причину быть против тебя. Твой друг, если он настоящий, выберет твою сторону, даже если ты демон. Но ну, таких друзей не будет много. Он будет один, и тебе очень повезёт, если ты такого встретишь». Под боком, другим боком, я почувствовала шевеление, демонёнок мой. «А я говорил. Верно, мама, говоришь верно». Когда это я успела стать дважды мамой? Но мне нравилось дружить с Голодором, мама. Дай ему время, и всё станет на свои места. Придёт время, и вы поговорите. Она постоянно возле него, не даёт нам поговорить. А ты поговоришь с ним при ней. Но он не поверит. А ты скажи ему, как он тебе дорог. Слушай, у меня есть идея. Боже, как же интересно быть мамой. Какая? Её лицо посветлело. У меня есть для тебя подарок. Я взяла из своей тумбочки возле кровати пятирублёвую монету. Тот, кто держит в своих руках эту магическую монету-артефакт и говорит ложь, просто сгорит. Дай это подержать мике и предупреди о последствиях. Сделай это при гладоре Ей ничего не останется, как сказать правду. «Ты бы не дала мне такую опасную вещь, мама». «Какая ты у меня умная. Но Мика же об этом не знает». «Я тебя обожаю, мама!» «И я тебя». Мы расхохотались, обнялись и уснули вместе с демоном. Проснулись мы почти к обеду. Я была счастлива. Так выспалась лет на десять вперёд. Водные процедуры, зарядка и уборка. Следом почти три часа я заплетала моей девочке косички, вплетая синие нитки, что было очень красиво, особенно с чёрными волосами, шик. Я даже сделала ей лёгкий макияж, реснички одним взмахом туши, гигиеничка и чуть-чуть хайлайтера. Одеты мы были одинаково. Платье красивого цвета, только распустившейся лаванды. Так как сегодня неформальный ужин, я оставила волосы распущенными локонами. Я подошла к окну, взглянула на раннее закатное небо, и у меня сбилось дыхание. Этим я не устану восхищаться никогда. Гости как раз начали прибывать, и мы поспешили их встречать. Ну что, доченька, вперёд! Ты готова? Это первый наш выход в свет, как дочери и мамы. Я боюсь. Я присела, чтобы быть с ней на уровне глаз. Чего? Я боюсь подвести. Кого? Тебя. Доченька, ты никогда меня не подведёшь. Мама — это человек, который всегда будет рядом, даже когда она далеко. И никогда не бойся ошибаться. Мы люди, и это нормально. Без ошибок не будет опыта. На целом свете нет ни одного человека, который бы не ошибался. И помни, Камелия, вместе мы — сила. Неважно, что произошло. Помни, у тебя есть мама. И ты помни, мама, у тебя есть я. Спускались мы под тишину после нашего представления, которым я горжусь. Герцогиня леди Асия Форвин и дочь герцогини — леди Камелия Елизавета Форвин. Мы прошли по живому коридору склонившихся в поклоне людей и не людей. Кажется, я никогда к этому не привыкну. Первой к нам подошла в поклоне Рене. У неё был вчера выходной, и выглядела она великолепно. В нежном бежево-розовом платье со скромным вырезом и милой прической с розочками в волосах. «Моя леди, очень рада вас видеть», Прибыли все без исключения гости, и даже более того, почти три сотни человек. Хорошо. Ой, дай мне бог выдержать. Благо, что все свои. Турн и Ивул что-то, как обычно, обсуждали. Анекдоты, наверное, травят с горячительным в руках. Два брата-акробата. Вот бы к ним сейчас. У них весело. Я кивнула им в знак приветствия, и заговорщики улыбнулись. «Всех сексистов на костёр!» — услышала я практически рёв за своей спиной. «Корди!» — я повернулась и поняла, как скучала по этой нечисти. «Асия! Несносная ты герцогиня!» — зашипела новоиспечённая королева вампиров. «Да, ваше величество, как ваше ничего, выглядишь прекрасно». «Да всё отлично. Строим уже третью больницу. Народ валит, как мухи на мёд. С каждым днём всё лучше и лучше». слушаю у тебя есть сигарета?» «А то!» «Пошли на балкон. Рене, прикройте меня с гостями, пожалуйста». Но не успели мы свалить, как к нам подошли Азурит и Агата. Её муженёк что тут делает? Я отправляла приглашение только Агате. Точнее, у Виарона был приказ приглашать только Агату. Вечер обещает быть весёлым. «Моя леди?» «Моя леди?» Я пристально посмотрела на Агату, с которой мы сдружились, в непонимании, что этот недоносок здесь делает ведь бизнес я веду только с ней. «Азурит, Агата, хорошего всем вечера. Спасибо, что приехали по приглашению», — кинула я камушек в огород. «Благодарю, моя леди, но случилось кое-что ужасное. Я требую казнить вашего секретаря. Она забыла или не туда отправила приглашение для меня. Пришло приглашение только для моей жены, это неслыханное невежество». «Я понимаю, что это не моё дело». Он не успел договорить, я уже разозлилась. «Да, вы абсолютно правы». Он уже было выдохнул, но это действительно не ваше дело. И вы явились без приглашения. Это неуважение ко мне и моим решениям. Это показывает уровень вашего воспитания. Он весь покраснел. Его аж затрясло. Он поклонился и в спешке удалился. Но я успела увидеть улыбку на лице Агаты. «Что это было, Асия?» «Корди, проще простого. Это муж и жена. Брак по расчёту. Только вот расчёт со стороны жениха и родителей. Девочка открыла своё дело по изготовлению тканей и переработке шерсти, а её муженёк из раза в раз всё больше тратит её деньги. Сама понимаешь, куда. А сам палец о палец не ударил. Он же мужчина, а самое главное — её дело по документам его. «Так пусть забирает, всё равно тут же обанкротится» карделина это обычные люди, и ещё не скоро женщины обретут решимость». «По сигарете?» «Ага». На балконе было спокойно, прохлада дарила сладость, а затяжка зашла как родная. «Кордия, Рене получила твои документы, там всё замечательно». «Я думала, с ума сойду, иногда хочу титул отцу вернуть». «Понимаю». «Так ещё мама просит папу выпустить, обиделась на меня». «А ты что думаешь?» «Он ещё не готов. Вот когда он признает, что он сексист, может, я ещё подумаю». «Для уточнения, а он знает, что это такое?» «Упс, забыла объяснить». «Забыла? Чуть-чуть». «Ладно, пойдём обратно, а то нас уже потеряли». «Да, нужно возвращаться, но хотелось ещё многое обсудить, пожаловаться и поныть. У меня есть идея. Я хотела кое-кого, кое, кое с кем познакомить». И как раз увидела моего друга, змеёныша Арагонита. Я кивнула ему, и он направился ко мне, точнее, к нам. «Моя леди, вы, как всегда, великолепны!» И он поцеловал мои пальчики. Только это было через воздух. Я же проклята. «Ваше высочество, Арагонит, очень рада, что вы всё-таки смогли прибыть к нам на праздник». «А как же иначе, моя леди, я скучал по вам, мой друг?» «Я тоже скучала по нашим прогулкам». «Вы представите мне вашу спутницу, моя леди?» Эти двое стреляют глазками друг в друга. «Я и сама представиться могу. Моё имя — леди Кордалина Ронсин, королева вампиров. Мне принадлежат выжженные земли». Он взял её руку и поцеловал. С огоньками в глазах. «У меня всё получилось. Ура-ура». Я ей подмигнула и ретировалась. По глазам Корди я поняла, что этот красавчик уже принадлежит ей. Гелен и Феп беседовали с Евой и что-то бурно обсуждали. Она была при параде, как и её дочери, при виде которых моё сердце сжалось. Я подошла к музыкальной группе, члены которой в уединении сидели за своим столиком и отмечали. Они все поднялись и поклонились. «Моя леди», — произнесли они хором. «Как вам праздник, в вашу честь?» «Это словно сказка наяву», — ответила за всех Леатрис, — «Мы благодарим вас от всей души. Я рада. Замечательного вам вечера». Я прошла к своему столику, где около моего стула стояла часовым Рене. К моему столику подошёл барон Орлийский. «Моя леди, вечер великолепен. Мои аплодисменты». «Роберт, рада вас видеть. Как ваши дела, здоровье. Как ваша замечательная и красивая дочь. Лантания справляется о вашем здоровье». «Я очень рада». «Моё здоровье лучше всех, и дело моё идёт неплохо вашими стараниями. Благодарю». «Это мелочи, и мы вам благодарны. Сейчас подбираю ей жениха». Меня тряхнуло. «Нет, этот мир нужно срочно менять. Начнём с Роберта». «Может, для себя?» «Я вас не понимаю, моя леди». «Я тоже вас не понимаю, Роберт. В конце концов, не вам же женихом жить, детей рожать. Дайте право голоса Лантании». Она ещё неразумное дитя. Это будет только её выбор. Хотя бы посоветуйтесь с ней. И если вы помните, теперь разрешены разводы. Я хочу, чтобы она была счастлива. Так дайте ей право выбора хоть в этом. Хотя бы попробуйте наладить с ней отношения и поговорите с ней. — Это приказ? — со смешком по-мальчишески поддел меня он. — Нет, Роберт. Совет. Как родитель родителю. — Да... «Ваша дочь великолепна и умна. Успела же увидеть, как она девчонку на место поставила. И с умом подошла. Я был поражён. Сумела отстоять себя. Жаль, что я этого не увидела. Я даже немного расстроилась. Вот это был, наверное, шок-контент. Это моя дочь. Горжусь. Я попробую решить вопрос с женитьбой. И поговорите с виороном по поводу новых поставок. Что-то не так?» В последнее время я очень сильно стала переживать за моего верного и первого друга. «У вас очень большие объёмы заказов, я не успеваю укладываться в сроки. В прошлый раз он отправлял ко мне помощников, а я предоставил вам лес на 20% дешевле». «Хорошо, я поговорю. Приятно было вас увидеть. Вы как луна в ночи». «Благодарю за комплимент». «И мой вам совет. Присмотритесь к новой музыкальной группе». Кажется, наш солист понравился Лантании. Он же из очень низкого класса. Это ненадолго. И как золото может показать душу человека? Я бы хотел посмотреть его в деле. А почему бы и нет? Я встала, подошла к своим ребятам и с гордостью объявила. «Дорогие друзья, я бы хотела вам представить нашу музыкальную группу silver Главная солистка — Леатрис». Она встала и поклонилась. «Спасибо, что пришли на званный ужин в честь нашего первого выступления». Грохот аплодисментов. «Ясениц — наш скрипач», — и он поклонился. «Амитрин — солист с божественным голосом». Я похлопала его по плечу, и он всем поклонился. «Тимьян — струны» и «Ф-класс — барабаны». Они всем улыбались и махали, как пингвины из Мадагаскара. Зал взорвался свистом и аплодисментами. «Я бы хотела попросить вас спеть для наших дорогих гостей». «Да, моя леди», — ответили они снова хором. «Я вам скажу, это было вау». Тут же были и танцы. Все были в восхищении и в шоке, но долго кайфовать под любимые песни мне не дали. Меня поймал Турн. «Моя леди, моя кухня опустела без вас». Уэльстец, ты хотел поговорить по поводу таверны?» «Моя леди, вы слишком проницательны». «Пока нет свободной бригады строителей. Нужно подождать ещё две недели». «А какие у вас есть идеи? Я хочу что-то необычное, подстать вашей невероятной и вкусной кухне». «Ой, люблю я создавать себе проблемы, чтобы жизнь мёдом не казалась. Идеи у меня уже были. Я весь внимание Я и не сомневалась в своём лучшем работнике». «Одну то таверну мы сделаем только для еды на вынос, и она будет работать только на заказ». Ещё можно будет сделать заказ на дом. Другая будет баром. Вечером танцы и кувшинчик пенного эля, а днём уже таверна, но необычная. Вход туда будет только по приглашению. Вечерами будут проходить тематические выступления музыкантов и украшения таверны. Мы сделаем это самым знаменитым местом. И уже потом по доходам будем расширяться. Идея немного странная, но мне нравится». Там будет много плюсов, которые пока ещё не придуманы. Обещаю, через неделю будут готовы схемы и планы. Нужно ещё выбрать местоположение. Я завтра же этим займусь, моя леди. Отлично. Я со многими побеседовала и даже устала. Что с моей выносливостью? Зал был украшен великолепно, даже божественно. Всё в белом и белые розы, шикарные метровые винтажные хрустальные люстры под потолком — Множество круглых столов на 10 персон были заставлены яствами и великолепными блюдами по моим рецептам — красивые серебряные приборы. Два растопленных дорогих камина играли свою атмосферу, домашнюю атмосферу. Все мои домочадцы в парадной одежде веселятся после плодотворной работы. Все устали. Многие очень мало спали и редко отдыхали. Моя душа радуется и танцует вместе со всеми, Ведь, как всем, потанцевать мне не удаётся, то один, то другой изволит поговорить или просто выразить своё уважение. Я единственная, кому нельзя веселиться. Я, между прочим, герцогиня, но ещё не вечер. Надеюсь, скорди посидим. Тут я увидела Элаада. Он был будто посидевшим лет на десять. «Здравствуйте, моя леди. Простите за опоздание, поздно получил приглашение, и неотложные дела были». «Элаат, с вами всё хорошо?» Он, правда, будто в ледяной воде был. «Моя леди, я могу вас попросить выполнить одну мою просьбу?» «Да, конечно». Моё сердце дрогнуло. «Что могло произойти с этим сильным человеком?» «Встретимся с вами в саду сегодня в пять утра у дома садовника». Тут к нам внезапно подбежал Виарон и легонько потащил меня в сторону. «Хорошо?» Только и смогла ответить ему я. «Моя леди, спойте нам, пожалуйста». Виарон вел себя странно.